Глава девятая. И вот началось. Анна сдержала слово. Из дома Франца потекли книги, дневники, письма и открытки. Поначалу главным было хоть как-то сориентироваться, об осмыслении речь и не шла. Очевидно, Франц никогда ничего не выбрасывал или кто-то другой все сохранил и передал ему позже. Здесь был плотный коричневый конверт, набитый неинтересными детскими рисунками коров и лошадок художнику было четыре года, тетрадка с засушенными между страниц травками-плюгавками и цветочками полевыми, которые дружно высыпались чуть ее наклони. Уцелевшие травки и петунии петроглифы были подписаны нетвердым детским почергом по-немецки. В одной картонке из-под обуви лежали старые красные с золотом сигарные ободки, спичечные коробки, прокомпостированные железнодорожные и проходные билеты. В другой, опять же, старые открытки. Видно, Франс очень их любил. Многие изображали горы и старые горные приюты, где останавливались скалолазы. Было странно видеть, в каких костюмах расхаживали тогда горные туристы, женщины в длинных платьях а-ля Дейзи Миллер и шляпах с пеной разномастных ленточек, мужчины в твидовых бриджах, раздувавшихся у колена, и комичных тирольских шляпах с не спадающими в бок перьями. Дейзи Миллер путешествующая по Европе наивная американка, главная героиня одноименного романа Генри Джеймса 1843-1916, выпущенного в 1879 году. Поскольку образ у Кэролла зрительный в длинных платьях аля Дейзи Миллер, то речь скорее даже не о самом романе, а об экранизации Питера Богдановича 1974. Все они либо скалились в объектив, как ненормальные, либо корчили скорбную мину, как будто только что похоронили дрожайшую супругу. Никогда не встречалось промежуточного выражения, какое мы часто видим на нынешних фотографиях. Открытки, по словам Анны, были от родственников и школьных друзей. В той же коробке лежала коричневая школьная тетрадка, которая при ближайшем рассмотрении оказалась книгой учета полученных открыток. Смех да и только. Особенно если вспомнить, что вел ее восьми-девятилетний мальчуган. От кого, откуда, дата и даже место, где он находился, когда получил открытку. «Анна, почему он сменил имя с Мартина Франка на маршала Франца? А вы не обратили внимания, кому были некоторые старые открытки адресованы? Мартину Франку для маршала Франца, когда ему было лет 8? Он придумал героя по имени Маршал Франс, смесь Д'Артаньяна, красавчика Жеста и Вергинца. Он рассказывал мне, что несколько лет отказывался откликаться на любое другое имя. Она усмехнулась. Натуральная мания, право слово. Да, конечно, очень интересно. Но почему он принял это имя уже в Америке? Сказать по правде, Томас, я и сама точно не знаю. Впрочем, не забывайте, что он был евреем и бежал от нацистов. Возможно, он полагал, что если те когда-нибудь нападут и на Соединенные Штаты, то с нееврейским именем вроде маршала Франца у него будет больше шансов спастись. Анна склонилась завязать шнурок, и я еле расслышал, как она проговорила. «Ну да, в любом случае для вас это идеально, правда?» Он стал одним из своих персонажей, так? «Очень символично, доктор». Она постучала пальцем по виску и попрощалась, сказав, что увидимся позже. По меньшей мере на неделю мы с Аксони погрузились в материал с головой. Затем долго обсуждали, кое по каким пунктам поспорили, но в итоге сошлись на том, что мальчуганом Франц был необычным. Мы все думали, как бы лучше взяться за тестовую главу. В колледже у меня был курс по литературному творчеству, и в первый же день преподаватель начал с того, что продемонстрировал нам детскую куколку. «Если попросить описать ее, — сказал он, — то большинство людей сделает это лишь...» с самой очевидной точки зрения. И, подняв куколку на уровень глаз, он провел к ней невидимую горизонтальную линию. Но настоящий писатель, — продолжил он, — знает, что куклу можно описать с бесчисленного множества разных, более интересных точек зрения, сверху, снизу. И вот здесь-то и начинается творчество. Я рассказал эту историю Сакс, добавив, что сейчас я тоже ищу какой-нибудь необычный ракурс. Она согласилась, но в конце концов мы крупно поспорили насчет этого самого ракурса. Если бы книгу писала она, говорила Саксони, то начала бы с описания чудаковатого мальчугана, как он сидит в своей комнатке в городке в австрийских Альпах и аккуратно фиксирует в тетрадке пришедшие открытки. Потом он бы у нее... Вышел набрать цветов для своего гербария, нарисовать корову и так далее. Так бы она косвенным образом дала понять, что с первого дня своей жизни мальчик отличался художественными наклонностями, редкой чувствительностью и яркой индивидуальностью. «Идея сама по себе неплохая», — сказал я. Но раз Анна отвергла мою насчет того, чтобы маршал спускался по лестнице начинать страну смеха, то боюсь, что и вариант саксони она отклонит, как заумный. Сакс поворчал, но потом согласилась, что для Анны ее подход будет слишком уж творческим. Я потратил без толку еще несколько дней. Усталый, запутавшийся и подавленный. Сакса не мешалась под ногами, а пропадала в огороде с миссис Флетчер. Старушка нравилась ей куда больше, чем мне. Где она видела старую добрую миссурийскую прямоту, я видел пустую болтовню и консерватизм. Мы не обсуждали нашу хозяйку между собой, так как это могло привести к ссоре. Но, надо сказать, пустамеля Флетчер подсказала мне первую строчку книги. Как-то утром я сдался и сидел на верхней ступеньке веранды, глядя, как дамочки возятся на помидорных грядках. День был облачный и душный, и я надеялся на чудовищную грозу, которая отмыла бы мир до бела. Старина Нагель неторопливо поднялся по лестнице и уселся рядом со мной, высунув язык, и хрипло пыхтя. «Ха! Ха! Ха! Иначе не передашь!» Мы наблюдали за сборщицами помидоров, и я положил руку на его каменную башку. У бультуриеров не голова, а камень. Они только притворяются, что состоят из костей и кожи. «Том, а вы любите помидоры? Простите?» «Я спрашиваю, вы любите помидоры?» Миссис Флетчер медленно разогнулась и, прикрыв рукой глаза, посмотрела на нас с нагелем. Помидоры? Да, очень. А, знаете, маршал их терпеть не мог. Говорил, что в детстве отец все время заставлял его есть помидоры, и с тех пор он к ним не притрагивается, не ел даже кетчупа и томатного соуса. Ничего. Она бросила несколько мясистых красных помидоров в большую корзину, которую волочила за ней Саксони. И вдруг меня осенило, с чего начать книгу, как писать первую главу. Через час Саксони вошла в спальню, положила руки мне на плечи и, перегнувшись, спросила, что я делаю. Хотя в этом не было никакой необходимости, я театральным жестом вырвал из блокнота первую написанную страницу и, продолжая строчить, протянул ей «Он не любил помидоры». — И с этого будет начинаться твоя книга, — читай дальше, — произнес я, не отрываясь от блокнота. Он не любил помидоры. Он коллекционировал открытки с железнодорожными вокзалами. Имена для своих персонажей он находил на маленьком миссурийском кладбище. Он начинал свои книги на школьной доске в душном подвале. Он хранил все накопленное в детстве — и, переехав из Европы в Америку, принял имя героя, которого выдумал еще маленьким мальчиком. Свободное время он проводил в бокалейной лавке, подменяя кассира. Сакса не остановилась, и после недолгой паузы, глубокой, как каньон, я бросил притворяться, что пишу. Поняла мой замысел? Забить все это в пушку и выпалить в читателя прямой наводкой. Пусть ловят из этого первого выстрела, что хотят, а в следующих главах Я разберу все то же самое медленно и тщательно. Я объясню Анне, что задумал. Но пусть первая глава хватает читателя за шкирку и погружает в жизнь Франца с головой. Этого-то мы, Сакс, все время и избегали. Конечно, говорили мы, парнишка он был чудаковатым, а когда вырос, остепенился, что ли? Черт-то с два! Большой оригинал! Самый что не на есть, чистом виде. Возьми этот его дом — его ненаглядный городок, да хоть сами книги. Мы упорно обходили этот факт стороной, потому что не желали сами себе признаться, что наш герой — странная птица. Зато какая! Думаешь, Анне понравится, если ты назовешь ее папочку странной птицей? Да будь ее воля, она бы на Олимп его вознесла. Понимаю, понимаю. Но если я все сделаю правильно, то, надеюсь, она поймет, чего я хотел добиться. Ты готов настолько рискнуть, — Послушай, Сакс, ты же сама сказала, что это должна быть моя книга, а не чья-то еще. Да, сказала. Ну так вот, я хочу сделать свою книгу именно так, а не иначе. Теперь я это понял и буду писать так. Пока не увидела Анна. Брось, Сакс, как все-таки насчет моральной поддержки? Хотя бы иногда. Желанная гроза пришла и решила задержаться. Всю следующую неделю моросил дождь. Саксони выбралась в библиотеку и приволокла охапку знаменитых детских книжек. Она сказала, что библиотеку шевелела мне передать «Я же вам говорила». Мы решили прочесть и перечитать как можно больше классики. Вдруг попадется что-нибудь полезное для сопоставления или противопоставления с произведениями короля, как я его звал. «Хоббит», «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Алиса», «В зазеркалье». Лев, колдунья и платяной шкаф, 1950 повесть-сказка Клайва Льюиса, 1898-1963, первая из семи хроник «Нарнии». Половину времени мы проводили за чтением в своих качалках миссис Флетчер. На веранде было очень уютно, под перестук капель, и все вокруг сверкало голубым или зеленым. Хозяйка наша, видимо, понимала, насколько мы погружены в процесс, так как ее почти не было видно. Анна, кстати, тоже. Она не появлялась с тех самых пор, как привезла нам все материалы по Францу. Она велела звонить ей, если будет надо что-нибудь еще, но я так ни разу и не позвонил. Дни наши были заполнены до отказа. Чтение, писанина, дождь, постельные экзерсисы не заявила, что плохая погода действует на нее возбуждающе, так что наша половая жизнь все улучшалась и улучшалась. И пролетали как экспресс. Я и сам не заметил, как окончил дом на Пуховой опушке, Чарли и шоколадную фабрику, короля Золотой реки и черновик моей первой главы. Дом на Пуховой опушке, 1928 Вторая повесть «Милна». 1882-1956 о Винни-Пухе. Первая вышла двумя годами раньше и называлась Просто Винни-Пух. В Отечественном книгоиздании до последнего времени было принято публиковать их под общим заглавием Винни-Пух и Все-все-все, не разбивая на две части. Чарли шоколадная фабрика 1964 гротескная, если не сказать, сюрреалистическая повесть сказка Руальда Даля. 1916-1990. Экранизированная Мелом Стюартом, как «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». 1971. В 1972 году вышла вторая повесть «Чарли и большой стеклянный лифт». «Король золотой реки» 1851. Повесть сказковидного художественного критика Джона Рескина 1819-1900. Это заняло чуть больше двух недель. Мы отметили такое событие цыпленкам «Шейк энд бейк» под бутылку розового вина и «Отцовский поезд через Германию» по телевизору. Один из его сравнительно приличных фильмов. «Шейк энд бейк» — пакеты с готовой приправой для быстрого приготовления пищи. На следующий день я проснулся в таком прекрасном настроении, что выскочил стремглав из кровати и двадцать раз отжался от пола. Впервые за долгое время я чувствовал уверенность, что иду в правильном направлении. Это было чертовски здорово. После зарядки я скользнул за письменный стол и включил маленькую лампу на шарнирном кронштейне, купленную в галинской скобяной лавке. На столе лежала первая глава. Моя первая глава. Я знал, что переписывать ее придется еще раз десять. Но это было не важно, Ведь я делал именно то, что хотел. И с тем, с кем хотел. И, может быть, всякое же бывает, верно? А не Франц понравится, и тогда... Об этом думать пока не хотелось. Сначала доделаю, а там будет видно. Из-за двери послышалось сопение. Она со скрипом отворилась, и вошел Нагель, вскочил прямым ходом на кровать и улегся. Последнее время он обычно присоединялся к нам под утро, на последние блаженные мгновения, прежде чем окончательно встать. Миссис Флетчер оборудовала для него в прихожей очень милый старый диванчик, но с тех пор, как появились мы, он все больше и больше времени проводил у нас, днем и ночью. Однажды он запрыгнул на кровать в самый, можно сказать, пикантный момент и провел своим холодным носом вдоль моей голой ноги. Я ударился головой о спинку и, то ли от ярости, то ли от смеха, утратил эрекцию». Взглянув через плечо, я увидел, что он снова взгромоздился с Аксони на грудь. Она улыбалась и пыталась спихнуть его, но не тут-то было. Двигаться он не имел ни малейшего желания. Он смежил веки. Не стучать, закрыто на обед. Я встал из-за стола и подошел к кровати. Красавица и чудовище, да? Я потрепал его по голове. Привет, красотка. Очень смешно. Да не стой же просто так, он меня раздавит. А вдруг он сексуальный маньяк? И на самом деле пришел к тебе со своими отвратительными собачьими ласками. «Томас, может быть, ты все-таки его уберешь с меня?» «Спасибо». После того, как борцовским приемом я перетащил его на свою сторону постели, башку он, конечно, примостил на моей подушке, никак иначе. Саксони сцепила руки за головой и взглянула на меня. «Знаешь, о чем я сейчас думала?» «Нет, Петуния». «И о чем же ты думала?» «Что когда ты закончишь эту книгу, тебе надо взяться за биографию отца». Моего отца? это еще зачем? Да вот, возникла такая мысль. Она перевела взгляд на потолок. Это не причина. Она снова посмотрела мне прямо в глаза. Ты действительно хочешь, чтобы я сказала? Конечно, хочу. Раньше ты об этом и не заикалась. Просто я недавно думала, какую важную роль он играет в твоей жизни, даже если ты сам об этом и не догадываешься. Ты хоть замечал, как часто говоришь о нем? Она подняла руку, упреждая мою реплику. Знаю, знаю. Он сводил тебя с ума и почти все время вообще пропадал не весь где. Допустим, но он в тебе, Томас. До такой степени, как я еще никогда не видела у отцов и детей. Нравится тебе это или нет, но он застолбил огромный участок твоего существа, до самых печенок. И думаю, для тебя было бы очень важно как-нибудь просто взять и написать про него. Желательно поскорее. Неважно, будет это в итоге настоящая биография или просто твои воспоминания. Я уселся на краю кровати спиной к Саксоне но что хорошего это даст. Как тебе сказать, я вот со своей матерью много чего не понимала. Я тебе уже рассказывала о ней. Да, ты говорила, что она кого угодно могла заставить ощущать вину за что угодно. Верно. Но однажды отец рассказал мне, что ее мать покончила с собой. Знаешь, как много после этого прояснилось, обрело вдруг смысл. Не то чтобы я полюбил ее гораздо больше, но неожиданно увидела совсем другого человека. То есть, по-твоему, если я разузнаю кучу всякого о своем отце, то лучше пойму наши с ним отношения? Может, да, может и нет. Она протянула руку и положила мне на ногу. Но я думаю, между вами осталось много всего неразрешенного. того и эта твоя любовь-ненависть. А если ты по-настоящему поймешь, кем он был, то, может, это, ну, расчистит тебе путь. Понимаешь, о чем я? Да, наверное». — Не знаю, Сакс. Не хочу сейчас об этом думать. Такая куча других дел. Ладно. Я же не заставляю тебя все бросить и сию минуту приступать. Не пойми меня превратно. Мне просто кажется, что тебе следует над этим подумать. Нагель ткнулся носом ей в шею, и она быстренько выскочила из-под одеяла. Я был рад, что на этом разговор закончился. Вышло солнце, так что после завтрака мы решили прогуляться по городу, Было еще рано, и все сияло, как мокрое стекло от росы и недавнего дождя. Мы уже более-менее познакомились с местными жителями, славочниками и не только, и они приветственно махали нам, когда проезжали мимо. Еще одно преимущество маленького городка. Вокруг не так много народу, чтобы можно было кого-то игнорировать. А вдруг сегодня же придется чинить у кого-нибудь из них машину или покупать капусту? Когда мы добрались до библиотеки, моя старая приятельница, я же вам говорила, шла встречу по другой стороне улицы. Я предположил, что она идет открывать библиотеку. «Вот вы где? Затворник?» «Погодите минутку. Дайте мне перейти». Библиотекарша осторожно посмотрел налево, потом направо. Можно подумать, она переходила автостраду Сан-Диего-Фривей. Мимо проползла Тойота. За рулем сидела женщина, которую я часто видел в городе, но толком не знал. Однако она тоже нам помахала. «У меня для вас есть еще книги, мистер Эбби». Как вы, готовы? Розовые румяна у нее на щеках почему-то ввергли меня в глубокую печаль. Томас еще не закончил «Ветер вывох, миссис Амиден. Как только закончит, я верну вам всю кучу и возьму новые. «Ветер вывых», 1908. Сказочный роман Кеннета Грэма, 1859-1932. Главными действующими лицами являются жаба, крот и водяная крыса. А я никогда не любила ветер вылых. Что это вообще за герой, лягушка? Мелкая, склизкая? Я прыснул. Она строго посмотрела на меня и качнула своими благородными сединами. Именно-именно. Лягушки, хоббиты всякие, мохногие. Знаете, что говорил про это маршал? Самое худшее, что может случиться с человеком в сказке, это превратиться в зверя. Но высочайшая награда для зверя превратиться в человека. И я того же мнения. Ой, что-то я увлеклась. А как там двигается ваша книга? Чем больше мы говорили с ней, тем больше казалось, что в этом городе все знают все обо всех. В библиотекарше было наслышано о пробной главе, месячном сроке, о том, сколько и каких сведений дала нам дочь Франса. Откуда? Конечно, как и Анна, местные жители имели некоторые притязания на Франса. Он ведь столько прожил среди них. Но неужели Анна потому все им и рассказывает? Или есть другая, менее ясная причина? В голове у меня промелькнула картина. Анна голая, привязанная кожными ремнями к станку в каком-нибудь подвале и ее хлещут и хлещут кнутом, пока не расскажут окружающим ее каменным галинским мордам все, что те хотят знать обо мне и саксоне. — А открытки с железнодорожными станциями тоже дала? — Нет, не давала. — Ой, да-да, я отдала им все. — Тут картина та же. Фанерная дверь разлетается в щепы, и врываюсь я, как Брюс Ли, крутя нунчиками, словно пропеллерами. «Дом? Томас!» Я вздрогнул и увидел, что обе женщины ждут от меня ответа. Взгляд Сакса не метал молнии. Вдобавок она смертельно ущипнула меня подмышкой. «Простите, что вы сказали?» «Настоящий писатель, не правда ли?» «Витает в облаках, прямо как маршал. Вы слышали, что...» Года за два до его смерти Анна забрала у него ключи от машины. На этом своем старом микроавтобусе он только и делал, что деревья пересчитывал. Одно слово — мечтатель. Старый мечтатель. Здесь каждый мог рассказать, по крайней мере, десяток историй о маршале Франции, Маршал за рулем, маршал за кассой, маршал и его ненависть к помидорам. Просто рай для биографа но я стал задумываться, почему они придают Францу такое значение и почему они все настолько тесно контачат между собой. Я вспоминал Фолкнера и Оксфорд, штат Миссисипи. Насколько я читал, все в городке знали его и гордились, что он жил там, но это не так уж занимало их умы, он был просто их знаменитый писатель, и все». Но здесь о Франции говорили так, будто он либо сам Господь Бог в миниатюре, это простецкий божок, либо, по меньшей мере, брат, самый близкий из всей родни.